Глава десятая В этой располневшей женщине трудно было признать тридцатидвухлетнюю летнюю ровесницу остальных. Она выглядела гораздо старше. Войдя в комнату, она остановилась посередине, словно ученица, готовая отвечать на вопросы. «Садитесь», — предложил Дронго. После ухода Габашева он все еще стоял. «У нас к вам несколько вопросов». «Скажите». «Его действительно убили?» — спросила Ольга. «Да», — сказал Дронга. «Его действительно убили». «Какой ужас!» — она всхлипнула, доставая платок. «Он был такой сильный, такой мужественный». «Габышев сказал, что он был самым сильным парнем в вашем классе», — вспомнил Дронга. «Это действительно так», — кивнула Рабеева. «Он был спортсменом. С детства хотел поступить на юридический». Они с Вовы всегда состязались. А остальные? Остальные с ними не пробовали состязаться. Иногда Олег Ларченко. Он был легкоатлетом. Но, конечно, нет. Эти двое были для нас словно боги. Остальные были где-то внизу. Остальные были просто хорошие ребята. А эти задавали тон. У вас был дружный класс? Очень. Мы много лет собирались вместе, пока... Пока не произошла эта трагедия в Шимахе, она снова слипнула. «Вы хорошо знали Рауфа?» «Конечно. Он безотказный был. Мягкий такой. Мямля. Мы его жалели». «А Эльмилу Рамазанову? Она такой выдумщицей была. На 1 апреля всегда ребят разыгрывала». «Что вы можете сказать об остальных?» Я имею в виду четырех мужчин, которые сидят сейчас в соседней комнате. Если можно подробнее. Габышев наш кумир. Мы все были в него влюблены. Вообще-то все парни были влюблены в Свету Кирсанову, а все девочки — в Вову Габышева. Когда они начали встречаться, вся школа была в восторге. Но потом что-то у них не заладилось. — Почему не заладилось? — быстро спросил Бронко. Не знаю, но мне кажется, Вова никогда ее не любил. Он вообще не способен на сильные чувства. Хороший парень, но никогда он не будет связан с женщиной. Есть мужчины, которые всегда сами по себе. А Раиса Басов? Вот он всегда при деле, улыбнулась Ольга. Он у нас бизнесмен. Всегда такой рассудительный, спокойный. Очень хороший парень, всем старается помочь. У них были нормальные отношения с погибшим? Не знаю, кажется, да. У него со всеми были хорошие отношения. Остаются двое, Магерамов и Альтман. Что вы можете сказать о них? Нормальные ребята, пожала плечами Ольга. Это не характеристика, сказал Дронга, подходя ближе. Мне нужно знать ваше мнение о каждом. Как они учились, с кем дружили, с кем ссорились. С Фазиком никто поначалу не дружил. Он ведь маленького роста был, все смеялись, когда он рядом вставал. А с девочками у него всегда проблемы были. В шестом классе мы вытянулись, а мальчишки еще маленькими оставались. Так на нашем фоне Фазик вообще коротышкой казался. По-моему, он тогда с Рауфом дружил, с погибшим. Знаете, как он переживал, когда мы в горах Рауфа потеряли? Уже ночь была, а он не успокаивался и звал нас его искать. «Рауф тоже был маленького роста?» «Нет», — ответила Ольга. «Он был высокий, выше среднего роста», — уточнила она. Они не из-за этого сошлись. Просто у Рауфа был мягкий характер, вот он и опекал маленького Фазиля. Дружили, друг к другу ходили в гости. У Фазиля сестра была младшая, и у Рауфа тоже, так они тоже дружили. А Леня Альтман... Этот сам по себе, отмахнулась Ольга. Такой законченный единоличник. Мы его тогда с трудом заставили вступить в комсомол. Представляете, в те времена не хотел вступать в комсомол. Такой скандал был. Меня чуть из комсоргов не выгнали. 82 второй год был. Мы в седьмом классе учились. Вы же помните, какой это был год? Брежнев умер. Андропов стал генсеком. Как раз в ноябре мы тогда уже в восьмой перешли. Так нам первый секретарь райкома комсомола приехал, чтобы с Леней поговорить. В то время за такой отказ могли и из школы выгнать. Тем более, что лёня тогда в Артек не пустили. Он хорошо учился, но почему-то его не пустили. Я думаю, из-за его фамилии. Причем тут фамилия, не выдержал Ахмедов. В нашей республике никогда не было антисемитизма. Думаете, что говорите? Здесь наш гость из Прибалтики. Что он о нас подумает? «Я говорю, как есть», — пожала плеча моя Ольга. «Мне уже бояться нечего. Комсомола все равно нет. А я свое отбоялась в горах, когда нас чуть снарядом не накрыла. Леня ведь лучше всех учился, а медали ему все равно не дали. Не положено, говорили, так много медалей давать евреям. Специальная разнарядка была. Вот ему две четверки и влепили. «Какие глупости!» — возмутился Ахмедов. Можно подумать, что в нашем городе обижали евреев. Не нужно наговаривать Рабиева, это некрасиво. А я не наговариваю, — возмутилась Ольга. В нашем городе действительно все дружно жили. И евреи, и армяне, и азербайджанцы, и русские, и украинцы. Разве я про это говорю? У нас соседка была еврейка. Так я мацу до сих пор кушаю. Я не про нас говорю, а про них. Она показала куда-то вверх. «Это они нас всех зажимали, и евреев, и всех остальных». «Не очень-то вас зажмешь», — заметил Ахмедов. «Значит, Альтман вступил в Косомол позже всех?» — улыбнувшись, уточнил Бронга. «Да», — кивнула Ольга, — «позже всех». «Мы ему значок и билет вручили позже всех». «Вы сказали, что погибшая Рамаданова была выдумщицей». «Что это значит? Можете привести какой-нибудь пример?» «Сколько хотите». Она и журналы меняла, и контрольные переписывала. Такая выдумщица была. Однажды Керимов и Габышев в женской раздевалке спрятались и вылезли в тот самый момент, когда мы все почти разделись. Такой крик стоял. подместку Эльмира предложила спрятать одежду ребят, когда они пойдут на физкультуры. Мы действительно спрятали ее во дворе под скамейкой. А потом оказалось, что часть вещей уборщица выбросила. Решила, что это старые вещи, и выбросила все в мусорный ящик. Знаете, какой шум был? Многие наши ребята в одних трусах сидели и ждали, пока им другую одежду из дома принесут. Особенно досталось Фазику. У него отец строгий был. И Рауфу бедному тоже досталось. Его отец, правда, рано умер. Он нефтяником был, на буровой работал. Рано умер. А потом и мать умерла. Говорили, что она простудилась на работе. Рауф сразу после окончания школы переехал в Амгавит к тетке, а сестра здесь осталась, у другой тети. Между Рауфом и Габышевым была ссора накануне вашего восхождения в горы. Из-за чего они поспорили? «Из-за светы», — вздохнула Ольга. «Я же говорила, что все наши мальчики в нее были влюблены. Рауф, кажется, тоже. А Вова над всеми посмеивался, вечно колкости разные говорил. Но они не спорили». Просто сказали друг другу разные слова. Потом помирились. «Вы не упомянули еще одного человека из вашей компании? Лейлу Алилу». «А при чем тут она?» – удивилась Ольга. «Лейла – девочка самостоятельная, умная. Двоих детей воспитывает, диссертацию защитила. Муж у нее прекрасный. Что еще нужно человеку? Думаете, она все бросит и убивать пойдет? Зачем, когда у нее все есть?» Ведь убивают почему? Когда чего-то нет, чего-то не хватает. Я так понимаю. Разве вы знаете миллионеров, которые становились бы убийцами? Полным-полно, сказал Дронго. Только миллионеры и убивают людей, поверьте мне на слово. Она посмотрела на Дронго. Лицо его оказалось серьезным, но затем заметила усмешку, промелькнувшую на физиономе видом Аниса. Да бросьте вы меня разыгрывать. Отмахнулась она. «Где вы видели таких миллионеров? Только в кино. А в жизни они на своих миллионах сидят и охраняют их, чтобы не потерять. И других забот у них нет». «Это концептуальный спор», — согласился Дронга. И вдруг спросил. «Почему вы бросили учебу, Ольга? Почему вы не стали учиться дальше?» «Что?» Казалось, этот вопрос застиг его врасплох. «Мне рассказывали, что вы были одной из лучших учениц». Комсорган класса. А потом вдруг все бросили и уехали с мужем в Таджикистан, даже не доучившись. Вы не пробовали поступить в институт? Вам не все сказали. Она поправила волосы, взглянула на Дронга. Вам не все рассказали, повторила она. Я ведь в институт поступила. В политехнический, как и хотела. А потом встретила своего будущего мужа. Он старше меня, мы с ним случайно познакомились. Когда мы нашего первого ребёнка ждали, в общем, что говорить. Я возвращалась домой, когда меня сбила машина. В результате у меня был выкидыш. Я потом полгода лежала в горячке, всё не могла себе простить, что не заметила машину. Хотя, как положено, переходила на зелёный свет. А он пьяный был, сукин сын. Говорят, племянник какого-то министра. Вот мы с мужем и решили тогда уехать отсюда. Врачи мне сказали, что у меня больше детей не будет. Я с горе чуть руки на себя не наложила. В классе было слышно, как где-то в коридоре переговариваются сотрудники полиции. Трое мужчин молчали, ожидая окончания этой истории. А потом я снова забеременела. С вызовом сказала Ольга. «Врачи говорили, что мне нельзя рожать». А я знала, что буду рожать. Знала, что нужна мужу. Вот такая нужна. Больная, пустая, но нужна. Знаете, как он за мной ухаживал? И его глаза. Я тогда поняла, что у бабы одно счастье в жизни, когда на нее вот так мужик смотрит. И нет больше никакого счастья для женщины. Что хотите мне говорить? Он мне сказал, ты мне нужна. И больше ни о чем не думай. А я думала. Думала. Знала, что сына он хочет. Как и все мужики нормальные. Сына хочет. Она тихо заплакала. Извините нас, сказал дронга Не нужно больше ничего рассказывать. Нет, расскажу, возразила Ольга. Я несколько месяцев на сохранении лежала. Все боялась повторного выкидыша. До самой последней минуты не разрешала проверить, что у меня будет. Твердо знала, что будет мальчик. Я его чувствовала себе. Слышала, как он ночами бился. Разговаривала с ним. Она вытерла лицо. Там, в горах, есть такое лекарство. Сейчас о нем все знают. Умей он, называется. Мне его давали пить. Врачи говорили, что шансов почти нет. Почти нет никаких шансов. А я ждала, когда, наконец, мой мальчик созреет. И через девять месяцев легла на стол. Сама попросила, если со мной что-нибудь случится, спасайте мальчика. Врач-старик, такой чудный таджик, почти по-русски не понимал. Он спас и меня, и мальчика. А вы спрашиваете, почему я не училась? Зачем же мне было бегать от своего счастья? Они сегодня за мной сюда приедут. Муж мой. И сынишка маленький. И я знаю, что должна к ним живой и невредимой выйти. И если я этого подлюгу-убийцу найду, если только я с ним встречусь, он мне ничего сделать не сможет. Я ему под лицо глаза выдавлю. Я ему все скажу. Я о свое горе уже хлебнула полную чашу. Нельзя мне умирать, понимаете? Нельзя!» В комнате стояла тишина. Все боялись даже шевельнуться. В такой момент лучше помолчать. Слова могут оскорбить тишину. Это длилось целую минуту. И только затем Дронко сказал. «Я знаю, о её Когда у моей мамы оторвало палец, врачи пришили его и залечили этим лекарством. Я слышал о его чудесных свойствах. Спасибо, Ольга». «Идите и пришлите к нам Магерамова. Скажите, что мы хотим с ним поговорить». Она кивнула на прощание и вышла из комнаты. «Вот как жизнь не бывает», — задумчиво сказал Вейдеманис. «Иногда думаю, что твоя жизнь не удалась, и Бог зачем-то ставит на тебе эксперимент. А на самом деле? Может, она должна была пройти через все эти муки, чтобы обрести свое счастье? Может, поэтому она такая счастливая?» Дронга помнил, что в Эдемане собросила жена, оставив ему дочь, потому не торопился отвечать. Наконец он сказал, «Не знаю, трудно вообще решать за других, что такое счастье». Она потеряла первого ребенка, заболела, бросила учебу, не сделала карьеры. Казалось, что все кончено и жизнь не удалась. А с другой стороны, у нее есть любимый муж, который остался ей верен в трудной ситуации. И выстраданный ребенок. Бог дал ей все, что она могла бы у него попросить. «Я всегда подозревал, что ты скрытый антифеминист», — пробормотал в «Для тебя счастье женщины в семье, в любимом человеке». «Да», — кивнул Дронго, — «а я этого никогда не скрывал. Вместо дурацкого ора феминисток, который спорит кто главнее, мужчина или женщина, я искренне считаю». Что важнее всего, сама жизнь человеческая и чувства, которые возникают между людьми. Мне иногда кажется, что человечество выживает именно благодаря этим чувствам. Это особая энергетики возникающая между людьми. Она материализуется и защищает наше пространство от энтропии зла, которая тоже материализуется в не меньшей степени. Вы философ Дронга, заметил Ахмедов. Вам нужно менять профессию. «У меня философская профессия», — улыбнулся в ответ Дронга. «Я уменьшаю энтропию зла, пытаюсь меру своих возможностей сузить ее размеры. Разве это не замечательная работа?» Ответа он не услышал. В комнату вошел Фазиль Магерамов. Вид у него был взволнованный и несколько растрепанный. Однодолларовый галстук под фирму на нем уже не было. Две верхние пуговицы-рубашки были расстегнуты. В добротном костюме он смотрелся сейчас гораздо лучше, чем раньше. Еще браслет снять, подумал Тронга, и будешь похож на нормального мужчину.